Глава тридцать первая. «Быть собой». «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь», – считала Фаняша, вглядываясь в надписи на подлетающих облачках. «Надо же, какой хороший способ считать!» – мелькнула в голове у Фаняши, Но она тут же отогнала эту мысль в сторону и сосредоточенно продолжила. «Восемь, девять, десять, одиннадцать». «Одиннадцать. Какое красивое число!» – подумала Фаняша. «Сумма цифр дня рождения Алисы – одиннадцать». «Это число ее души, и оно будет приносить ей удачу». «Интересно, Алиса уже заметила в своей жизни присутствие этого числа?» «Так не отвлекаться!» – приказала себе Фаняша и шлепнула себя ладошкой по лбу. «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать». «Четырнадцать!» — снова повторила Фаняша и задумалась. «Мне сейчас четырнадцать, мне уже четырнадцать. Нет, мне всего четырнадцать, а ему семнадцать. Интересно, а я ему нравлюсь?» «Он подарил мне победу в соревнованиях. Просто так, от скуки. А может быть, нет? Может быть, он таким образом проявил внимание ко мне, а потом искал меня, чтобы попросить не раскрывать наши общие тайны?» Тайна на двоих. Звучит так романтично. Фаняша прикрыла глаза от удовольствия, рисуя в воображении картинку, где они с Эльдарелем летят, взявшись за руки по бескрайнему голубому небу. «Эй, очнись! Прекращай об этом думать!» взбодрила себя Фаняша. «Он же отказался дать мне руку! Значит, не готов доверять! И не готов довериться!» «А если боится быть открытым, значит, возможно, что-то скрывает. Про человека своего тоже ничего не стал говорить. Скорее всего, у него с ним отношения не складываются, и ему наверняка нужна плотность. Вот он и ищет хитрые способы, как ее обрести чужими руками. Так что надо быть поаккуратнее с Эльдарелем. Может быть, он все продумал. Может быть, и в библиотеке не просто так помог. Подсмотрел название книги, и потом сам ее прочитал. Хитрый какой!» а потом еще оказался в Альтадиуме. Хотел, наверное, подслушать, что я спрошу в обсерватории. Хорошо, что там все конфиденциально. А вообще непонятно, как он попал в Альтадиум. По правилам клаудсерфинга на экскурсию пускают только победителей соревнований. А он же отдал победу мне. Опять-таки вопрос «Зачем?» Однозначно что-то замышляет. «Хочет узнать подробности моего плана спасти Дэниела самостоятельно и обрести плотность вместо меня. Поэтому и следит за мной». Фаняша ухмыльнулась, прищурилась и начала кивать головой, словно ей удалось раскрыть замысел коварного преступника. Потом вспомнила про Эльфарусы и снова принялась перечислять цифры, отгоняя от себя мысли. «О, Фафаняша, ты уже тут!» Внезапно услышала она голос Эльдареля за спиной и подпрыгнула на месте от неожиданности. «Неужто следишь за мной?» – ухмыльнулся длинноволосый ангел. «Это я-то слежу!» – завизжала Фаняша, переполненная эмоциями. «Я отвлек тебя», – улыбаясь заметил Эльдарель. «Ты что-то напевала, когда я подлетел. Может быть, споешь и для меня?» «Я не пою». Резко ответила Фаняша, все еще не понимая, почему Эльдарель снова оказался рядом. Я не пела, я считала. А, понятно. Успокаиваешь мысли, чтобы достичь тишины ума. Откуда ты знаешь? Подозрительным тоном выпалила она. Ты что, подслушивал мой разговор с Мастифарием?» Смешная ты, Фаняша. Ухмыльнулся Эльдарель. Этот прием вообще-то всем старшеклассникам известен. Я не Фафаняша, кокетливо фыркнула она. А, да, прости, с лукавой улыбкой произнес ангел и быстрым жестом убрал волосы за уши. Просто тебе так идет это имя. Мое имя Ефания, с жеманным выражением лица поправила Фаняша, не сводя глаз с пролетающих эльфарусов. Как прошло в обсерватории? вежливо спросил Эльдарель. Очень хорошо все прошло, сухо ответила Фаняша. А как продвигается твоя суперсекретная операция? Отлично продвигается Экономя слова, ответила Фаняша И подозрительно посмотрела на Эльдареля. А почему это ты меня допрашиваешь? Допрашиваю? Разве? Я лишь хотел узнать, как дела у самой загадочной девочки Урбазиума С ухмылкой ответил Эльдарель и отвернулся Эй! Тихо позвала Фаняша, и Эльдарель обернулся «Что же ты тогда здесь делаешь?» – спросила она. «То же, что и ты», – мечтательно сказал Эльдарель, вглядываясь вдаль. «Жду Эльфаруса». «А ты знаешь, с кем у тебя встреча?» – снова спросила Фаняша. «Конечно», – иронично ответила Эльдорель. «А ты разве нет?» Фаняша помотала головой и пожала плечами. «Как это, не знаешь, с кем встреча?» «Ты каждый раз меня удивляешь, Ефания». Сказал Эльдарель и бросил на Фаняшу лукавый, ускользающий взгляд. «Откуда ты такая взялась? Я хочу больше знать о тебе». «Я бы тоже хотела знать о себе. Хоть что-нибудь», — призналась Фаняша и была очень довольна своим ответом, потому что снова поймала на себе заинтересованный взгляд Эльдареля. «Хочешь потом полетаем на клаудах в школьном парке?» — предложил он. «Я потом занята», – смущенно ответила Фаняша. «Я на землю полечу к своему человеку. А ты?» «А я в парк», – спокойно ответил Эльдарель. «А когда ты полетишь к своему человеку?» – заинтересовалась Фаняша. «Не знаю», – сухо ответил Эльдарель и отвернулся, показывая, что не желает продолжать разговор на эту тему. «А где он живет?» Бестактно продолжала Фаняша, желая понять, почему ангел уходит от разговора о своем человеке. «На земле, а у тебя?» – дерзко ответил ангел. «У меня тоже», – наивно поддержала диалог Фаняша. «Надо же! Так они, получается, соседи?» – скрывая раздражение, предположил Эльдарель и подмигнул девочке. Фаняша коротко улыбнулась в ответ и подумала о законе притяжения – Она чувствовала, что между ними было притяжение А еще она чувствовала, что между ними нет силы доверия Когда это началось? Кто из них первый предложил такие правила общения? А второй отозвался, притянулся Потому что сам испытывал то же самое нежелание доверять А так ли это важно, кто первый? Может быть, именно поэтому они сейчас разговаривают потому что они на одной волне. Оба не доверяют, оба не договаривают, оба, возможно, странные. Фаняша знала о том, что многие девочки хотели бы дружить с Эльдарелем. Каждая готова была раскрыть свое сердце, предложить руку доверия, но он отказывался. Притяжение не возникало, потому что он другой. Ему оказалось интересно фоняша Недоверие — Притянуло недоверие «Надо же, как этот закон притяжения здорово работает!» Подумала Фаняша «И как, оказывается, важно быть самой собой Тогда обязательно встретится тот, кто будет именно тебе понятен и интересен Вы сможете одинаково чувствовать этот мир И пусть все начнется с подозрительности и недоверия Главное, чтобы началось А потом уже вопрос времени» Потом можно аккуратно предложить новые правила игры, сделать шаг навстречу и начать доверять друг другу. Если бы я знала, с кем у меня встреча, я бы рассказала тебе, но я не знаю. Мягко продолжила беседу Фаняша, понимая, что лучше сменить тему про людей и попробовать поговорить о чем-то другом. Ты хочешь узнать, с кем я встречаюсь? Чутко спросил ангел Фаняша кивнула и тут же отвела взгляд Чтобы не утонуть в голубых глазах Эльдареля Каждое полнолуние я прилетаю сюда, чтобы встретиться со своей мамой» Спокойно, сказал Эльдарель «С мамой», – тихо и нежно произнесла Фаняша Ей было радостно от того, что Эльдарель честно ответил на ее вопрос И в то же время это было грустно Она почувствовала, как сильно он скучает по своей маме Но, к сожалению, у нее редко получается прилетать навстречу Продолжал Эльдорель «Почему?» – заботливо поинтересовалась Фаняша «Она работает в Академии снов, а там насыщенный график И именно в полнолуние очень много работы Так что чаще всего мы просто обмениваемся письмами» Поняша заметила глубокую тоску в глазах ангела, и ей захотелось его поддержать. «Зато ты всегда можешь договориться с мамой и показывать своему человеку лучшие сны», с нежной улыбкой сказала она. «Ефания Арос», — вдруг громко произнес Эльдарель и указал на подплывающее облачко. «Это за тобой. Давай, прыгай скорее». Фаняша вздрогнула, разволновалась, засуетилась, не понимая, как сможет допрыгнуть до Эльфаруса с ее именем. Потом вспомнила, что умеет летать, и, засмеявшись над собой, полетела навстречу лазурно-голубому облачку. Эльфарус распахнул внезапно появившиеся двери и затянул Фаняшу внутрь.